«Бестия!» «Человек, это звучит гордо», — шепнула мне одна кошка. «Василий, эта маленькая бестия опять прыгнула с дивана и растянулась на полу, как лягушка. Никак ей не сидится на месте, — с восхищением сказала жена. А какие у нее глаза, во всю мордашку. Она будет у нас красавицей, но с характером». Посмотри, Василий спит, а голову положила на братца и никогда наоборот. Вот бестия. Это было месяц с небольшим назад. А сейчас жена брезгливо отбрасывала котят от себя. Надоели. И Василий, к тому же, не получил зарплату, а ее любимая кошка ест, как крокодил, да все больше рыбу и мяса. Зато котята растут, как на дрожжах. Василий с удовольствием понаблюдал, как они наскакивают друг на друга. Всех бы оставил, но как прокормить? Помыв руки, он поел, а потом сунул бестию за пазуху и пошел в сберкассу. Там, милые, как на подбор, девицы заахали от восторга, увидев мордашку бестии, но взять отказались. Он пошел в соседний подъезд, где работал его знакомый сторож, но тот сказал, «Бесполезно, Василий, у нас не возьмут». Тогда он развернулся и пошел в ресторан. «Если возьмут, хоть цвета будет», – подумал он. На площадке перед рестораном стояло несколько машин. В одной из них русоголовый молодой человек усаживал блондинку. Она хорошо смотрелась, и Василий с удовольствием прошелся взглядом по ее фигуре, пока до него не дошел смысл фразы ее спутника. «Он раньше работал киллером». Василий перевел взгляд на ее лицо. Девушка не удивилась, а спокойно села в машину. с каких-то пор киллеры стали работниками. На Руси они всегда были разбойниками, бандитами и душегубами, но работниками никогда, — мелькнуло у него в голове. Может, правы острословы, которые утверждают, что киллеры выбрасывают свое оружие, чтобы их хозяева знали, кто именно провел очередную акцию и знали, кому платить? Он затормозил перед дверью, но, вспомнив недовольное лицо жены, решительно шагнул вперед, прикрыв рукой мордашку бестии. Посетителей в ресторане еще не было. У входа сидел за журнальным столиком дежурный, и рядом в фойе тусовались несколько парней. Добрый день, господа, я корабенник, сказал Василий. Что продаешь? спросил дежурный. Товар у меня особенный. Он делает людей добрее, человечнее и мечтает. «Без лесенки влезть в душу хозяина». И с этими словами Василий вытащил бестию и посадил ее на журнальный столик. Сердце у него сжалось, такая она была маленькая, и он решительно отодвинул огромную хрустальную пепельницу от нее подальше. «Господа, обратите внимание, зовут ее бестя. Кошечка трехцветная, а значит, она приносит счастье хозяину. А яркая рыжая полоса на ее мордашке – свидетельствует о ее трудолюбии, упорстве и некоторой доли сумасбродства. Но тот, кого она полюбит, приобретет себе верного друга. При последних словах к столику подошли еще двое. «Кимыч», — обратился дежурный к одному из вновь пришедших, — «вот мужик предлагает нам кошечку». «Кошечка — это хорошо», — сказал спутник Кимыча, вероятно, кладовщик. «Кошки ловят мышей лучше, чем коты». а трехцветные – отличные крысоловы. Василий посмотрел на бестию. Она сидела, как загипнотизированная от страха. «И самое главное, господа», – зачастил он, «по гороскопу, составленному видным звездочетом страны, явствует, что владелец кошки станет президентом в 2000 году». «Ну, это мне не грозит, я не грамотный, пошутил Кимыч, а дежурный добавил. Он и так президент. И с этими словами судьба бестий была решена. Кимыч решительно сгреб бестию со стола и направился с ней внутрь ресторана. «Надо было что-то заплатить», — сказал дежурный. Кимыч оглянулся и спросил. «Сколько он хочет?» «Я работаю за чаевые», — сказал Василий. «Дай ему тысяч пять», — бросил Кимыч и удалился. «Не густо», — подумал Василий, но торговаться не стал. Кимыч сидел в кабинете. На коленях у него блаженно мурлыкало бестия. Он размышлял. За последние два года, с тех пор, как появилась кошка, ему удивительно везло. Удачно спрятаны концы бывших киллерских дел. С ним считаются все главари группировок в районе. Удалось, наконец, приобрести своего человека в МВД. И теперь он легально носит оружие, имеет разрешение из милиции. Вот и сейчас, когда назревала крупная разборка, позвонили из милиции и сообщили, что главарь этой группировки попал в аварию на Кутузовском проспекте. На его машину, где находились четыре человека, наскочил «Жигуль» с уснувшим водителем. Все, кто были в машинах, погибли. А с преемником он договорится быстро, тот уже наводил мосты. С бестией же они подружились. Когда он был в ресторане, она всегда находилась в его кабинете. Все дела свои она делала в унитаз в туалетной комнате, отгороженной в углу кабинета. Любимым местом наблюдения за своим хозяином у нее была площадка над вешалкой, где он раздевался. Когда он входил, то заранее протягивал правую руку, и она прыгала ему на плечо. Прыгла она на плечи и других посетителей. Те, кто работал в ресторане, быстро привыкли к этому. А если приходил кто-то чужой, с кем надо было считаться, он запирал ее в туалетной комнате. Когда ресторан не работал, бестия могла ходить по всем комнатам и наводила ужас на мышей и крыс. Охотничий инстинкт у нее был на высоте, за что ее любили все в ресторане. Трофеи она складывала у кабинета, но есть не ела. Все еще размышляя, Кимыч встал, прошелся по кабинету с кошкой на руках, и у него мелькнула мысль, что кошка – это единственное живое существо, которое его никогда не предаст. Это так его растрогало, что он прямо с кошкой прошел в зал. Посетителей было двое. Официант брал у них заказ. Кимыч обратил внимание только на красивую кожаную сумку девушки, которая висела сбоку ее стула. «Такая на лимон потянет», — прикинул он. Все было в порядке. Он довольно улыбнулся и отправился в кабинет. Надо было просмотреть несколько документов. Но его отвлекла бестия, которое спрыгнула на пол и направилась к кожаной сумке. Обнюхав ее, она потерлась о ногу посетительницы. Девушка взяла ее на руки и направилась к Кимычу. «Какая у вас красивая кошка, и трехцветная, говорят, они приносят удачу». «Да», — сказал он, принимая кошку, — «и хорошая охотница, а вы ей чем-то понравились. Она редко кому идет на руки». «У меня дома кот», — сказала она. «Вот оно что». Протянул он и направился в кабинет. а вслед за ним направился в туалет спутник посетительницы. Запершись в кабинке, молодой человек вытащил пистолет и навернул глушитель. План его был прост. До кабинета не более пяти шагов. Он входит в кабинет, закрывает за собой дверь и стреляет. Выстрел должен быть один. Второй сделать ему не дадут, это он знал точно. А затем он, взяв ключ у хозяина от второй двери кабинета... через эту дверь попадает в соседнее предприятие, откуда спокойно выходит прямо к оставленной за углом машине. А его спутница, в это время оставив свою сумку в ресторане, должна была сидеть в машине. Участь ее была уже решена, ее адрес он запомнил намертво, лишних свидетелей ему не нужно. Он широко расправил плечи, вздохнул. Как там говорил красивый молодой путешественник в часе пик у разбаша, Про искусство выживания. Предвидеть, планировать, действовать. И с этими словами он решительно направился к кабинету. Кимыч вошел в кабинет, устроил кошку над вешалкой, сел за стол и сразу зазвонил телефон. Звонил преемник главаря погибшего в автокатастрофе. «Кимыч», — сказал он, — «я не хочу ссор, поэтому предупреждаю тебя. Умерший послал тебе клиента». мы никак не сможем связаться с ним, чтобы остановить. Я пришлю человека, пусть он посидит в ресторане. Тимыч весь подобрался, приготовил пистолет. Почему-то вспомнилась сумка. Что за парень с ней? Он нажал кнопку внутренней связи. «Да, шеф», — ответил дежурный. «Что делают посетители?» — спросил он. «Девица курит на улице, сумка ее висит на стуле». а парень пошел в туалет, других нет. «Пришли ко мне кого-нибудь из охраны», — сказал он. Дежурный пошел за охранником. Тем временем девушка, курившая у входа в ресторан, с тоской посматривала через стеклянную дверь на дежурного, который в это время разговаривал по внутреннему телефону. И, как ей показалось, о ней тоже. Увидев, что дежурный зашел за перегородку, она стремительно направилась к машине за углом. На углу она услышала отдаленный звук выстрела, потом другого, и, подождав немного, села за руль. Доехав до первой же станции метро, она остановила машину, не спеша стерла с лица макияж и растворилась в московском метрополитене, совершенно забыв эту чудную трехцветную кошку с ярко-рыжей полосой на голове, которая подарил ей жизнь. Кимыч положил трубку и обратил внимание, что бестия приготовилась к прыжку. Машинально он взвел курок. Дверь открылась. Но первый выстрелило бестия, стремительно бросившись на руку киллера. Тот от неожиданности не только не закрыл дверь, но и рванул курок. От щелчка выстрела, хоть и с глушителем, бестия со страху инстинктивно подпрыгнула вверх. И тут раздался оглушительный выстрел Кимыча, который был точнее и остановил не только нахального клиента... но ну и потрясающее везение директора ресторана Акима Новикова. Василий шел к дому не торопясь, одолевали невеселые мысли. Последние два года ему катастрофически не везло. Он работал наладчиком научных приборов, а наука, процветавшая в 80-х годах, в 90-е катастрофически херела. Приборный парк стоял, денег на ремонт и обслуживание не было. Два института, которые он обслуживал, купил банк и использовал их площади под офисы. Приборы, которые Василий купил по дешевке, продать было некому, они пылились на даче. Выручала одна машина, четвертая модель «Жигулей», на которой он иногда перевозил приборы более удачливым коллегам или просто отбивал клиентов у такси. Но на прошлой неделе угнали машину, причем поразительно нагло и открыто. Он остановил машину у палатки, чтобы купить сигареты, даже не заглушил мотор. И пока он нагнулся к окошку, передавал деньги, потом забирал сигареты, в машину забрался угонщик и рванул вперед вдоль садового кольца. Как ищет машина милиция, он знал. И надеялся только на везение, которого ему как раз и не хватало. Вдобавок ко всему, в машине уехал его подарок жене ко дню рождения. Роскошная кожаная сумка, которую он купил по дешевке у старшего брата, большого любителя играть в шахматы на ставку. Брат ее выиграл и жаждал быстрее реализовать. «Придется снова занимать у брата», — подумал он. Дома его встретила зареванная жена. «Что еще случилось?» «Ты представляешь, я шла из почты, а тут человек из ресторана выбросил в мусорный контейнер дохлую кошку». «Они убили нашу бестию!» Она всхлипнула. «Почему ты решила, что это наша?» «Развернешь шарф, увидишь». Только теперь он обратил внимание на сверток. Он осторожно развернул шарф. Перед ним лежало тело кошки, только вместо головы висел кусок шерсти с ярко-рыжей полосой посередине. Он заторопился, снова завернул кошку в шарф и пошел на балкон за лопатой. Жена засобиралась с ним вместе, но он сказал, «Не надо, солнышко, я один». Она как-то странно взглянула на него и сказала, «Василий, я думала, ты забыл это слово». На что он виновато пробормотал? «Это все наше трехцветное бестие. Она и мертвая заботится о нас». «Да, Василий, забыла тебе сказать. Звонили из ГАИ, они нашли нашу машину с другим номером». Другого цвета, но с нашим номером на двигателе. Просили заехать опознать. А из милиции спрашивали насчет какой-то кожаной сумки, которую оставила женщина в ресторане. Тоже просили зайти. Когда Василий пришел в себя от столбняка, вызванного таким везением, он сел на табурет, стоявший около входной двери, и положил сверток с кошкой на колени, пододвинул жене стул и сказал, «Посидим немного». «Надо проститься». А потом, обращаясь к жене, а может, больше к самому себе, произнес речь, как и полагается на похоронах. «У священнослужителей есть паства. Это мы, простые смертные. А у нас с тобой паства, это они, братья наши меньшие. Но иногда кажется, что все наоборот». Жена печально кивнула, а бестия промолчала. «Наверное, в знак согласия». И только мать бести, которую жена не пустила в прихожую, чтобы ее не расстраивать, отчаянным мяу решительно заявила, что только так и бывает. Они четвероногие пастыри людей. Они в чистоте сохранили то, что заложил у них Творец.